И тот р у х л я в ы й д ы баба дрыхнул, мня, Дрыхнул ч и д р ы х н у м е на х у брады! Подгороди козел, п о г о р о д и козел! Слопал в ю капусту, ເຈຍດກກະຮະບີວາ Я бок отлежал, повернусь на другой. Ой, и то дело! А раз так, а раз так, у, у нас к у р я т н и к в... и весёлый как... Да, все на бульон пойдете И поспать не дадут Хохотушки хохлатые <смех> Ах, сколько, сколько можно Бузить в конце концов Прошу вас осторожно Мешайте высиживать яйцо Хочет веселиться, иди к нам, голубушка! Да, н а стукнута, с н о с е ступала. <свес> с тех пор, как снесла это яйцо, так и носится с ним. э к о не в д а яйцо. Тьфу, малейка не в себе, наша курочка-ряба. <свес> <свес> <свес> <свес> Та-ра-рам, с а м о твореньке что творится, просто жуть. Куралесик все вверх, но перевернуть Куры могут педакурить в три и ночи напролет Только лень нас образумит, деду с бабой не дает Вот раз кудахтались Бабка, иди кинь в них валенком Еще чего? Сам дед, иди Мы им байкот, мы им байкот, байкот, байк, байк, байк, байк, байк, байк, б, от, б к от, к от, а й <а>, с к о л ь к о можно буянить и плясать? Прошу вас осторожно, ведь рядом с вами будущая мать! А -а -а. <клышки> да что это за яйцо такое у этой курочки-рябы? Золотое, что ли? Вот заладила яйцо-яйцо. Танцуют девочки, трясем окорочками. <смех> Отбились Вот пойду и задам курам взбучку И сходи, дед, сходи И пойду Валенок возьми Ах, сколько, сколько можно Прервите хоровод Прошу вас осторожно Услышен дед И с в а л е н к а придет деда нека песню светят м е с я ц светит ясный а я милого узнаю по по подке на буромской д о р о ж е н ь к е стояли три сосны Нет! Попались! Кут куда? Кут куда? Кут -куда? Дед валенком по насестам! Девочки по насестам! А это не мы шумели! Это всё она! Корочка Ряба! Возмутили не со с п о к о й с т в и е Ах! Я? Отвечай, р е б а я Коль попалась! Что за тарарам? Вот я тебя за лапки подвешу, а щиплю, да в бульон! Помилуйте, я не виновна. Я высиживаю яйцо. Яйцо? Неужто наши бестолковые куры отродязь не неслись? Да, мое долгожданное. Славно. Люблю сырым яичком горло промочить. Тюкну-ка я его об косяк. Нет, умоляю вас, не надо. Чего это не бьется? н г о это не бьется! Вот те раз! Бил-бил! Не разбил! н и х ч ё м н о е яйцо! А как блестит! Опа! Да оно же из чистого золота! Из чистого золота? Высидела, как в с и д е л а А курочка р а б ты не промах! Золотое яйцо в нашем курятнике – сенсация! Конечно, золотое, ведь оно мне дороже жизни. Дедушка, отдайте. Это с какой такой радости. Курятник мой, куры мои, и все куриные яйца тоже мои. Даром, что ли, я вас кормлю и пою, н а ч е й не досыпаю, чей не доедаю, да я его, да я теперь, как я тепереча ь с й с заживу? Повезло так повезло, стал и дед богатым, заживу я всем назло, как царь-император, в волке и ч к о положу и за р у б а куда Через год я получу золото т р и п о д а И доллары, и центики, и фонтики, и марочки Закапают процентики, куплю я гастук бабочек Чулан закину в а л е н к и и старенький тулуп Доход пойдет не маленький, эх, право, я не глуп Куд, куда мое яйцо? в темнице запереть! О горе мне! Оно от холода и от тоски погибнет! Глупая курица! А куда мне его положить? В д е р я в ы й валенок? Какая может быть огромная выгода? Поверь, курочка, рядом с другими золотыми слитками твоему яичку не будет одиноко! а Я не дам денег ни копейки Все пересчитаю сам кукишней злодейки И работать я теперь никогда не буду Эки стану богатей золота т р и п о д а Доллары, центики, и футики, и фантики закапывают процентики. Куплю я шляпу с бантиком, и больше даже пальцем я не шевельну вовек. Вчера был голодранс, им дед стал важный человек. Центики. Фунтики, процентики, золотое м о ё Золотое? Да только мое! <мас> <мас> Тоже шо в курятнике? А драки нет? Ко-ко-ко! Бабка идет! Второй валенок несет! Принесла к о р г у нелегкая! Чай вызвалась, голубушка! А что т ы за пазуху, дед, прячешь? А, -а, а ничего, бабка, ничего. Это я так почёсываюсь. Ничего, сказываешь? А ли я через прореху в т о л о п е не вижу, что-то блестит? Покажи сей же час! Ну яйцо, просто яичко. На омлет. Наша рябушка снесла. Яичко, говоришь? Бабушка, миленькая. Не отдавайте ему яичко! Конечно, не отдам! Ещё б я отдала! Век твоей доброты не забуду! Я сама себе из него омлет сделаю! Бабка нынче страсть к а голодна! Ох! Э, -э, э бабка! Я первый с постели встал! Я первый золотое яйцо нашёл! Золотое? Батюшки, что ж ты сразу не сказал? н у к о т ё к н у И впрямь золотое! Не тюкайте, это яйцо всё, что у меня есть! Эй, бабка, не п о п о р т ь моё золотое яйцо! Это почему же это твоё золотое яйцо? к у р я д н и к мой, куры мои, А значит, и все куриные яйца тоже мои. Я из а них, может, н о ч е не досыпала, И щей не доедала. Это ж какое счастье привалило! Шикарная шляпа И лапти на шпильках е д н а я баня И лисья манта Теперь заведутся м о н е т к и в копилке И модную бабку Не узнает никто Мыло гладила, копала И стирала по сто раз Так и молодость пропала Ох... Модных сарафанов себе накополю. Олли, пущу его в переплавку. Да серьги себе т о л ь ю золотые. т ы т дед мне за столько лет ни колечко не подарил. Только-к-к-к-к-к, а не в переплавку? Лучше меня на бульон пустите! Бульон! Да я теперь захочу, т р е в е л я м и п о л з а набью. Захочу лострицами! Я тебе покажу, лострицы-бабка! Яйцо надо бда в банк положить под процентики! Вот ещё процентики! Гулять желаю! Дай пожить-то хоть на старости лет! Тебе вертихвостки д р я х л й лишь бы всё промотать! Кто дряхлая? Я? Вот т старый скряга, ой вот тебе! <свят> А кто? л е д и т и к а Уронки Наш дед с бабкой валенками дерутся. Красное яйцо попало в руки жадных наглецов. Как рябе горе вынести т а к о й Уж лучше бы пустили на жарко. с подмоги выйду на крыльцо к о м у мне обратиться за защитой страдаю я а им всё шито кры Высиживала, высиживала А теперь моя кровиночка Мое яичко ненаглядное Достанется этим логарем Защитить Помогите Вот еще, сама снесла с а м а расхлебывай н х о т н вместе с тобой на бульон пойти Сначала снизу б т ь с я А потом начинается Куд-куда, вот спасите, помогите Головой надо было д у м а л о д Да-да, яйцо в н е с а А п е т у х где? Петуха нету! Нету петуха! Но как же! Я вот не несу яиц, н е простых, ни золотых, и забот к и знаю! ц е л е буду. А то вот, бывает, говорят, снесёшь ц о а оно потом тебя курицу ещё и учить начинает. Фу! Думала, такая вся важная со своим золотым яйцом. Иди-ка ты по-добру, по-здорову, милочка. И помощи у нас не проси! <связь> <связь> Эх, подружки, спасибо на добром слове. Неужто и впрямь Мне, сироте Горемычный, Идти по белу свету п р а в д у искать. Никто за меня не вступится. Моё яичко. Это моё. Я... Ага. Я же говорила, моё. Накуся-выкуси. А вот и посмотрим, бабка чья возьмёт В к а к о й т о в е к е наша корочка ряба снесла золотое яичко И думаешь, оно тебе достанется, старый с к р я г а Как бы не так! И, и тебе, транжира? Хочешь нас по миру пустить, м а д н и ц а с к о в о р о д н и ц а Да мы уж давненько по нему пошли Погляди, до да чего ты довёл старуху Лапти дырявая, сарафан залатан Изба, давай, гляди, рохнет Отдай, золотое яичко Яичко, это м о ё м о ё долгожданное Я его столько высиживала Дедушка, бабушка, опомнитесь Верните, отдайте м о ё яичко Это мое Ага, я же говорила м о ё На, все выкуси Вот тебе! Вот тебе! Смотреть невыносимо! <смех> Руки вверх! Крылья и лапы тоже! Это ограбление! <смех> <смех> Батюшки! Кто это? Кто это? к о к о к о к о Налет! Грабят! Я мышь! Я особо опасная мышь! Я мышка с хлопушкой! <свят> Сейчас как хлопну, всем мало не покажется! Беда приходит за бедой! Мышь! Бабушке дурно! Да, я мышь! <свят> Мышка, мышка, мышка, отчаянная слишком. Гоните за л а д и ш к о м и и о р о ч е я с д о б р о м Откройте все кубышки, сойдут и кочерышки, г р ы з у я даже нички. Баришки в с е равно. Ха-ха-ха-ха. Ха ха. Ку-ку-ку-ку! На помощь! Убери от меня. я Да я и сам боюсь, бабка! Вдруг она какая заразная? Ещё бы! Я страшно заразная! А вы не знали, что у вас в подполе обитает целый мышиный клан? Ха-ха-ха! До чего довели хозяйство, неряхи! Вот кто дыру в моём валенке прогрыз! Бандитка! Я мышка-мышка-мышка Отчаянная слишком Жалеете коврижки, я хвостиком махну. Как хлопну я хлопушкой у бабушки над ушком. Поскачете при прыжку на самую лону.